«Вам придется уйти», — сказал Морд. Теперь он окончательно проснулся и уже не чувствовал себя сбитым с толку или загнанным в угол. «Мне нечего вам сказать». «Да, я пойду», — согласился человек. «Мы потом поговорим подробнее». Он протянул рукопись, и Морд поймал себя на том, что тоже тянет руку навстречу. Он отдернул руку, как раз в тот момент, когда его непрошенный и нежеланный гость уже готов был вложить в нее рукопись. Так ловкий посыльный всовывает повестку человеку, который в течение нескольких месяцев избегал вызова в суд. «Этого я не возьму», — сказал Морд, внутренне поражаясь тому, насколько покладистым животным является человек. «Когда тебе что-то продягивают, твое первое побуждение — взять. Это может быть чек на тысячу долларов или динамитная шашка с подожденным запалом. Все равно первым делом ты обнаруживаешь готовность это принять». — Не надо играть со мною в игры, мистер Рейни, — мягко сказал человек. — Это дело надо решить. — Что касается меня, то я его уже решил, — сказал морт и, закрыв дверь, отгородился от этого изброжденного морщинами, поношенного и как бы вне времени пребывающего лица. какой-то момент он испытал страх. Это произошло, когда, еще не проснувшись как следует, он вдруг понял, о чем говорит незнакомец. Затем пришло раздражение от того, что его побеспокоили во время сна, и еще больше от того, что сделал это, судя по всему, сумасшедший. Теперь, когда дверь была закрыта, страх возвратился. Сжав губы, он ждал, что человек начнет на нее колотить. Но этого не случилось. И он пришел к выводу, что тот просто стоит снаружи, неподвижный, как камень, и терпеливо ждет, чтобы он снова открыл дверь. И рано или поздно он вынужден будет это сделать. Затем он услышал глухой стук, за которым последовал звук легких шагов, удаляющихся по дощатому полу веранды. Норд перешел в спальню. Здесь было два больших окна. Одно из них смотрело на дорогу и на возвышавшийся за ней холм, другой открывал вид на склон, полога спускавшийся к синей девственной глади озера тешмур Оба окна были снабжены специальным покрытием, позволявшим свободно глядеть наружу, но если бы кто-то вздумал заглянуть в дом, то он увидел бы лишь собственное искаженное отражение. Чтобы различить что-либо внутри, надо было прижаться носом к стеклу и руками защитить глаза от бликов. Он увидел как человек в голубой рубашке и подвернутых джинсах идет к своему старому пикапу. Под этим углом он смог рассмотреть номерной знак. Машина была зарегистрирована в штате Миссисипи. Когда человек открыл переднюю дверцу, Морд подумал, «Черт, оружие, наверное, в автомобиле, он не взял его с собой, считая, что сможет со мной как-то договориться. Теперь он возьмет его и пойдет назад». Скорее всего, оно под сиденьем или в ящике для перчаток. Но человек сел за руль, задержавшись лишь для того, чтобы снять шляпу и бросить ее рядом с собой на сиденье. Когда он захлопнул дверцу и включил сжигание, Морд подумал, что-то в нем теперь изменилось. И только после того, как машина его непрошенного гостя выехала на дорогу и скрылась за плотной стеной кустарника, Морд понял, в чем дело. Когда человек садился в машину, в руках у него уже не было рукописи. Она лежала на веранде. Сверху она была придавлена большим камнем, чтобы ветер не разметал отдельные страницы по всему двору. Стук, который он слышал, стоя у закрытой двери, — это был звук камня, положенного на рукопись. Морд стоял в дверях, засунув руки в карманы своих брюк цвета хаки и смотрел на нее. Он знал, что умопомешательство не заразно. Кроме тех случаев, полагал он, когда подвергаешься его воздействию слишком долго, но он все равно не захотел прикасаться к этой чертовой штуке. «Хм, «Однако, рано или поздно это придется сделать», — подумал он. Он не знал, как долго он здесь пробудет. День, неделю, месяц или год. В этот момент все оказалось ему равно возможным, но не мог же он оставить эту треклятую вещь, вот так просто лежать на веранде. Грег Карстерс, служивший у него сторожем, должен был приехать в этот день к вечеру, чтобы сообщить, сколько будет стоить новая кровля. И Грег, несомненно, поинтересуется, что это такое.